Глава 7. 12 января 2023 года. Из дневника Ф. Если утром или даже днем осматривать дом и проверять окна не так страшно, то вечером совсем другое дело. Слишком большой дом, и не везде так же светло, как на первом этаже, где я практически нигде не выключаю свет. Особенно в длинных коридорах, на лестнице, там, где нет окон а иногда оставляю гореть лампы постоянно в гостиной или спальне, потому что сумерки как то слишком уж быстро переходят в ночь и не успеешь оглянуться как дом уже погрузился в темноту а если еще и думать о том что в доме появился призрак пусть даже фантазия об этом призраке то становится просто невыносимо страшно конечно это нервы но кто бы ни нервничал окажись на моем месте. «А что, если меня хотят свести с ума? Что, если Виктор подселил кого-то в дом специально для этого? И если пока что о его присутствии говорят мокрые полотенца, запах свежесваренного кофе или вымотая чашка, то завтра, быть может, я услышу чьи-то шаги?» «Эти самые шаги я услышала, буквально вчера ночью, когда легла спать. Как же я пожалела, что дверь нашей спальни не запирается!» Я лежала и смотрела в потолок. Ночную лампу я не выключила, пусть будет не так темно. Но телевизор-то выключила, надеясь все-таки уснуть. И когда голова моя приятно закружилась, и я представив себя кружащейся где-то в звездном небе, это мой личный способ поскорее заснуть, практически погрузилась в сладкую дрему, вдруг услышала за дверью шаги, тихие такие, мягкие как если бы человек прошел по ковровой дорожке в коридоре босиком или в толстых носках. Хотя почему именно толстых, и в тонких был бы такой же глухой, мягкий звук? Я почувствовала, как волосы на макушке зашевелились. Это такое мерзкое чувство. Понимала ли я, что все это мне только кажется, что это не что иное, как звуковые галлюцинации? Понимала. И от этого становилось еще страшнее. Я переставала дышать, прислушиваясь снова и снова. Но нет. Если кто-то и прошел мимо нашей спальни один раз, то он уже не вернулся. Мой призрак растворился в большом доме, рассеялся, как сгусток демонического черного дымка. Утром я заставила себя выйти из спальни. Подумала, что это была последняя ночь, проведенная именно в этой комнате. И причина — отсутствие замка. В доме запирались далеко не все двери, только те, что назывались гостевыми. Предполагалось, что гости, которые у нас ночуют, будут чувствовать себя более комфортно, если запереться на ночь. Вот поэтому я выбрала самую близкую к спальне гостевую комнату в самом конце длинного коридора. Благо, там всегда горела настенная лампа. Кровать в спальне была удобная. Виктор никогда не скупился на хорошие матрацы. Но вот любимые свои подушки я все же туда перенесла. Буду спать там, решила я. Запрось как следует. И даже если предположить, что в доме кто-то есть, ко мне никто не войдет. Так нелегко признавать, что у тебя не все в порядке с головой. Кто может находиться в моем доме? Кто? В ту ночь я спала крепко, спокойно. В утренних солнечных лучах, которыми были в это утро залитые и кухни и гостиная, моя жизнь в который раз показалась мне не такой уж трагичной. И я, набросив халат, Снова принялась расхаживать по дому с проверкой, открывала все двери подряд, осматривала окна, особенно на первом этаже, поскольку вряд ли кому-то придет в голову забираться в дом через окно второго, довольно высокого этажа. И вот, когда я вошла в расположенную на первом этаже комнату, которую мой муж называл библиотекой, хотя она больше напоминала склад, заваленный упаковками с еще не собранными книжными стеллажами и коробками с книгами, и подошла к окну то сердце мое остановилось. В окно я увидела припорошенную снегом узкую длинную лестницу. Она лежала между заснеженными могилками зимних укрытий для розовых кустов. Лестница! Прежде я ее здесь не видела. Кто ее сюда положил или оставил? Да нет. Ее здесь еще пару дней тому назад точно не было. Это деревянная и довольно крепкая лестница. Обычно стояла позади садового домика, ею пользовались во время сбора урожая с плодовых деревьев. Но если есть лестница и ее кто-то сюда принес, значит, неужели в доме на самом деле кто-то есть, и я не сошла с ума? Радоваться или огорчаться? Радоваться, что я здорова, но расстраиваться по поводу того, что в моем доме поселился некто. Но ведь этот некто явно подослан сюда с определенной целью — убить меня. Я же пока не в разводе, пока еще не успела подписать все те документы, которые грозят оставить меня нищей. Снега на лестнице навалило не так много. Значит, кто-то не так давно ею пользовался. Я вдруг поймала себя на том, что до сих пор еще не заглянула на кухню. Почему? Да потому что боюсь найти там снова какие-то неопровержимые доказательства присутствия в доме постороннего. Или посторонней. Да нет, если кого-то и подослали, то не женщину. Но если этот мужчина здесь, даже пусть всего пару дней, тогда чего же он медлит и не убивает меня? Полиция. Почему я до сих пор не обратилась в полицию? Ох. Кажется, у меня в голове все перепуталось. Да потому я не вызвала пока еще полицию, что буквально только что увидела лестницу. А до того момента я думала, что у меня галлюцинации и все такое. А теперь чего медлю? Я представила себе, что приехали полицейские, осмотрели дом и никого не нашли. Да, и такое может быть. И все мои подозрения, получается, основываются лишь на запахе кофе, грубо говоря. Ах да, еще на съеденной ветчине. Пусть это киллер, предположу, самое худшее. Но зачем ему так палиться? Мало того, что он съел кусок мяса из холодильника, так еще и помылся, вытерся моим полотенцем. Что-то я не припомню, чтобы в историях, известных мне из книг и сериалов, киллеры вели бы себя подобным образом. Это просто невозможно. Но тогда как все это понимать? Я все же заставила себя войти на кухню. «Господи, какая же у меня чудесная кухня! С какой любовью я выбирала сюда мебель, плитку, разные полочки, которые теперь были украшены винтажными тарелочками с изображениями птиц, коллекцией фарфоровых уточек. На стенах декоративные английские тарелочки с маками, васильками и ромашками. А занавески? Такие нежные, воздушные, прозрачные, через них можно было увидеть сад». И все это с 1 февраля будет принадлежать какой-то смазливой девице, любовнице Виктора. Конечно, она наймет прислугу. Но не факт, что эта женщина будет с такой же любовью и осторожностью мыть эти фарфоровые безделушки и тарелочки. Да и не оценит их по достоинству. А ведь они дорогущие, и покупала я некоторые из них на аукционах. Вот так мои мысли плавно перетекли из моих страхов щемящую тоску по любимым вещицам. И что из за человек такой? Запах кофе. Мой гость, судя по всему, снова мокрая чашка и открытая сахарница. Встает рано и завтракает до того, как я проснусь. Открыв холодильник, я обнаружила, что половина вазочки сокроя пустошина и не хватает большого куска мясного пирога. Неслабо так позавтракал человек. Эй! Тихонько крикнула я и сама испугалась своего голоса. «Где вы там?» «Не бойтесь, я вас не съем и не сдам в полицию. Вы только скажите мне, что вы здесь делаете?» Понятное дело, что последние фразы я произнесла чуть ли не шепотом, представив себе на мгновение, что вот сейчас услышу шаги и на кухню войдет он. Но он, видимо, меня услышал. И где-то в глубине дома... Послышался скрип открываемой двери.